Глава 3 Второе утро подряд я просыпалась не от будильника, а от пения птиц за окном. Распахивала плотные шторы, впуская в комнату солнечный свет, и сладко подтягивалась, глядя на размеренную жизнь элитного посёлка. Только начало десятого взгляд упал на большие настенные часы, чёрные стрелки которых совсем недавно отсчитали 9 часов. Конечно, у некоторых обитателей посёлка жизнь уже кипела. По улицам разъезжали машины, горничные со всех самых отдалённых улочек спешили в магазины. И только аристократы, как и полагается, не спешили начинать свой день. Я была аристократкой с небольшим опытом, так что по привычке вставала рано, по местным меркам. Да и проснувшись, я не звала горничную с первого этажа, чтобы помочь мне накинуть шёлковый халатик, одевалась сама и шлёпала в ванную умываться. А после водных процедур и лёгкого макияжа, который скрывал мои неаристократичные веснушки и мешки под глазами, я спускалась на кухню и сама готовила завтрак из того, что было под рукой. Сегодня под руку мне попались яйца и молоко. Из этого вышел отличный пышный омлет. И, конечно, чашечка кофе, куда без неё. До сих пор не верится, что в ближайшее время я буду просыпаться в загородном доме во столько, во сколько захочу. Буду пить кофе из кофемашины, а не заливать кипятком гранулы. Потом будет ой, как трудно вернуться в съёмную квартиру к а к с а н к и Стоит ли, забегая вперёд, говорить, что моя беззаботная жизнь продлится куда меньше? чем я себе представляла на тот момент, и что на съемную квартиру я больше никогда не вернусь. Пожалуй, нет. Иначе это раскроет всю интригу. А хороший журналист не раскрывает всех карт с первых строчек. Расскажу лучше о своей прежней жизни и Оксанке. Вообще, изначально Оксанка была Оксаной Сергеевной, молодой преподавательницей журфака, где я училась. С ней мечтали познакомиться все парни, а девчонки хотели дружить. Но она всегда помнила о субординации между педагогами и студентами. Нужно сказать, в период учебы мы не были близки. Уже после выпуска я попросила ее об одолжении написать для меня характеристику в редакцию журнала. Тогда все и закрутилось. Мы отлично сошлись характерами, Стали больше общаться и снимать вместе квартиру. За те пять лет, что мы знакомы, лучшими подругами нам стать не удалось. Но мы очень прикипели друг к другу, стали поддерживать и помогать во всём. В какой-то степени мне даже не хватает разговоров с ней по вечерам и проверок работ студентов, с которыми Оксанка не справлялась и вечно перекладывала на меня. «Но ч т о это я?» Речь ведь вовсе не об Оксанке. Она не знаменита и никого не убивала ударом в сердце. А вот парочка заочно знакомых мне работников... Вчера вечером я, конечно же, залезла во всемирную паутину, чтобы нарыть хоть какую-нибудь информацию о случившемся преступлении. Ожидаемо статьями интернет не пестрел. Было сказано просто и лаконично. Погибла горничная, виновный арестован и будет осужден. Никаких скандальных заголовков или интриг, что не свойственно для подобных событий. По страничкам в социальных сетях удалось выяснить лишь то, что Рома и Аня действительно встречались, выкладывали совместные фотографии до определенного момента. Потом девушка пропала из сети, ни о чем не писала, фотографии не выставляла. Это было странно. учитывая, что до этого она делилась своей жизнью чуть ли не каждый день. В ее жизни произошло что-то, изменившее уклад и уклад, ы п о в е д е н и я Она закрылась от подруг, от парня, перестала выкладывать фотографии на всеобщее обозрение, рассуждала я, делая последние глотки кофе за завтраком. Что могло случиться, я не бралась угадывать. Вариантов пока или не было, или их было огромное множество. Но в том-то, что какое-то событие, переменившее жизнь д е в у ш к и случилось, я была уверена. Если подруги не знают, что это было, возможно, неизвестны е следствию. И что-то мне подсказывает, что это существенная улика. По делу об убийстве я не нашла больше ничего, да и не пыталась. С окончанием единственной статьи, посвященной этому, я переключила свое внимание на поиск информации о семье Строгановых, которые пригласили меня сегодня в гости. Дама, с которой вчера мне довелось познакомиться, оказалась Строгановой Адрианой Кирилловной, наследницей состояния отца, Строганова Кирилла Юрьевича, чье имя гремело, если не на весь мир, то на всю его европейскую часть. Мужчина и по сей день занимался сбытом руды за границу и от дел отходить не собирался. Свою дочь и ее младшего сына он полностью содержал. В поселке у них было два дома. Вот только о старшем сыне Адрианы почему-то не было сказано ни слова. Кроме как то, что он имеется, пресса ничего не знала. Мать с младшим сыном жили в гармонии, проводили много времени вместе, и были завсегдатыми гостями благотворительных вечеров и светских раутов. «Образцово-показательная семейка из высшего общества», подвела я итог описанию этих двоих. Открытым остается только вопрос о старшем сыне. Ну и о т ц ы детей, о нем информации тоже нет. Покончив с завтраком, я навела порядок на кухне и добрым словом припомнила богачей, которые могут позволить себе горничную. Насмотревшись на них, я тоже очень скоро захочу иметь помощницу. До обеда я намеревалась съездить на рынок в соседний посёлок, чтобы закупиться продуктами. Вчера девчонки рассказали мне, куда нужно ехать, чтобы найти человеческую еду. Так что, нацепив удобные старые джинсы и широкую футболку, я прыгнула в свой nissan и поехала за домашним коровьим молоком и солёным салом. Поселок находился в 15 километрах от места обитания богачей. И было там все отнюдь не элитное, а очень даже простое деревенское. Еще при подъезде к поселению по кое-как отсыпанной дороге я встретилась с двумя коровами, чинно поедающими траву. Двигаться они даже не планировали, так что их пришлось объезжать. Люди здесь ходили в широких штопанных вещах, несли воду в алюминиевых ведрах с колодца. и продавали продукты собственного изготовления на открытом рынке на площади в центре поселка. Я припарковалась у двухэтажного здания, называемого местными клубом, рядом с трактором и телегой, в которую была запряжена лошадь. На рынке жизнь по-настоящему кипела. Пахло тут прискверно, то ли потому, что торговали еще и сырой рыбой, то ли близость фермы давала о себе знать. Зато какие продукты были! — Здравствуйте, мне бы чего-нибудь мясного, вкусненького, — сказала я сухонькому старичку за прилавком. — Док всё вкусненькое у нас. с в и н у ш к а жирная только вчера закололи, телятинка вот нежнейшая, курочки, фаршик домашний есть. Мне всего, — облизываясь, — сказала я, — и молочка баночку. А сыр попробовать можно? «Да чё ж нельзя! Бери ножик, отрезай да пробуй!» — сказал мужчина, накладывая мне мясо в пакеты. Ничуть не брезгуя, я попробовала три вида сыров, представленных на прилавке. Решила взять по кусочку на пробу. В холодильнике ему ничего не будет. А то н на сыре без молока, который продаётся в посёлке в супермаркете, я долго не протяну. «Расскажите, что ещё можно взять тут хорошего?» «Да всё у нас хорошее!» Если овощи и зелень, е т к Степановне, к третьему прилавку. Солиния жена моя делает вкуснющие. У Егоровых колбасу домашнюю попробуй, тоже взять можно. Спасибо. А хлеб домашний тут купить где-то можно? Да не печет вроде никто. Мужчина пожал плечами и оглядел своих односельчан. Но ты в магазин к нам зайди. Хороший вкусный хлеб. Тут пекарня недалеко. Делают по рецептам, что раньше были, не то, что в этой вашей Москве. Спасибо большое. С улыбкой поблагодарила я. Приеду к вам еще обязательно, когда это все съем. Я прошлась по рынку, чтобы купить продуктов, которые посоветовал мне милый мужчина. Прихватила и еще кое-какой мелочи, приглянувшейся мне с прилавков. Заглянула и в магазин, чтобы взять хлеба, круп, макарон по приличным ценам. А то ведь в супермаркете всю свою зарплату за один раз оставить можно. Короче говоря, продуктами я закупилась на несколько недель вперёд. Мой миниатюрный n i s с а н даже просел в районе багажника от веса поклажи. Со всем этим добром я, никуда не торопясь, добралась до своего дома и принялась раскладывать продукты. Но... Чёрт, меня ж с т р о г о н о в ы ждут! Распихав содержимое пакета по местам, я побежала на второй этаж собираться. В чём тут, интересно, принято ходить на кофе? Брючный костюм или, может, коктейльное платье? Плуски, платья, юбки – всё не то! Судорожно перебирая гардероб, я успевала скидывать с себя джинсы и футболку. О, какой милый сарафанчик, в нём и пойду. Под простенький наряд на тонких бретелях я надела водолазку, забрала непослушные каштановые волосы наверх, надела массивные серьги и сунула ноги во вчерашние лодочки. «Чем не леди? Вылитый кинокритик?» Буквально на ходу я сделала себе бутерброд, запила его глотком воды из-под крана и, схватив сумочку, выскочила из дома. Только оказавшись на улице, вспомнила, что я аристократка, а они никуда не торопятся, даже если опаздывают. Я зашагала по улице неспешным шагом, оглядывая все вокруг равнодушно циничным взглядом. Почему-то мне казалось, что именно так бы делала Лаура, моя героиня. Доцоков до нужного дома, я поняла, что не знаю, как вести себя дальше. Тут же нет звонка или ручки какой, не кричать же ведь в окно. Эй, хозяева, есть кто дома? К моему счастью, почти одновременно со мной, перед домом появилась Ксюша. Она громко смеялась, глядя куда-то на задний двор, а в руках несла ведро с мутной водой. «Привет!» – поздоровалась я, осматриваясь по сторонам. «Я тут вроде как в гости». «Вовремя?» – девушка бросила вопросительный взгляд на часы, а потом на меня. «Богачи всегда опаздывают минут на пятнадцать, а лучше на полчаса». а т ф у ты! А я торопилась!» Ксюша тоже осмотрелась по сторонам, поставила ее ведро с грязной водой в кусты роз и поманила за собой. Через живую изгородь мы пролезли на территорию участка к какому-то небольшому домику, похожему на сарайчик, в котором хранят хозяйственные мелочи. «Можем посидеть тут, у нас как раз перерыв». «Спасибо, только как я потом зайду в дом? Тоже через кусты?» Ксюша только махнула рукой и достала откуда-то небольшой термос с чаем. «Камер тут нет, окна гостиной в ы х о д и т на другую сторону. Я тебя проведу, не волнуйся». «Расскажи мне что-нибудь о Строгановых. Я прочитала, что это мать и младший сын, которых спонсирует богатый дед». «Так и есть», – кивнула Ксюша, наливая чай. «Если честно, не знаю ничего необычного об их семье. С мужем она развелась давно и без скандала, Он богатым не был. Старший сын, кстати, тоже живет в поселке, но приезжает очень редко. Я видела его, кажется, всего два раза. Прямо семья, у которой нет скелетов в шкафу, расстроилась я. Скелеты есть у всех, просто их шкафы закрыты на замок. Ты, кстати, Арсению Сергеевичу приглянулась, кажется. Я не смогла сдержать улыбку и снова покраснела. Вспоминая, как вчера мужчина мило беседовал со мной и поцеловал руку на прощание. «Надо прекращать это делать. У аристократов принято целовать дамам руки в знак своей симпатии. Я теперь в каждого буду влюбляться?» Мы перебросились в пары фраз, но он кажется милым. Что скажешь? «Да ничего плохого. Вроде вежливый, нас не обижает, не пьет, не курит». Однако не может не смущать то, что он в 30 лет живёт с мамой. У них же тут два дома, парировала я. Второй дом старшего сына. А Арсений Сергеевич живёт с мамой. Он не маменькин сын и в целом хороший мужчина, но... Ему 30, и он живёт с мамой, повторила я Ксюшину фразу, а она поддакнула. Да, Арсений нравился мне вчера, когда я думала, что они живут раздельно, Гораздо больше. Пусть фактически ничего не изменилось, их обоих содержит богатый родственник, я напряглась. Как-то принято съезжать от родителей. Даже если у вас очень много денег, или наоборот, не густо, в 30 лет пора бы вить свое гнездо, а не виться у маминой юбки. Поспешных выводов я решила не делать. В конце концов, мы даже не знакомы. И в случае мимолетной симпатии нас никто не обяжет жениться. а проживание с мамой на одной территории невинному флирту не помеха. Поболтав с Ксюшей еще немного, я отправилась болтать уже с ее работодателями. Девушка окольными путями провела меня к входу в дом, а там, сделав вид, что очень удивилась приходу гостьи, пропустила меня внутрь. «Лаура, а вы вовремя? Старковы как раз только-только подошли. Проходите!» «А ты чего встала? Чай сам себя не подаст!» «Конечно, Адриан Кирилловна», – пропела Ксюша, саркастично поклонившись, и убежала на кухню. Меня, как дорогую гостью, пригласили в гостиную и предложили расположиться в одном из кресел с резной спинкой, очень похожей на дизайн викторианской эпохи. В таком же кресле напротив меня сидел Арсений, улыбающийся своей красивой улыбкой. А на диване рядом с молодой парой расположилась хозяйка дома. Старковы были мужем и женой, у которых на днях кончился медовый месяц. Екатерина и Олег выглядели счастливой семьёй. Для полного счастья им не хватало только округлившегося животика молодой мамы, честное слово. «А вы, Лаура, почему переехали сюда?» – спросила Адриана, в обязанности которой, как хозяйки дома, входило поддерживать светскую беседу. «Трудный развод...» Я начала рассказывать историю Лауры, которую долго и тщательно придумывала накануне. Мы с мужем жили в Америке, были в браке пять лет. Тогда казалось, что это на всю жизнь, но, увы. Он бросил вас? – в з в о л н о в а н н о спросила Екатерина. Нет, это было совместное решение. Наш брак клеткой сковывал каждого из нас, не давал расти и развиваться. Было трудно принять, что такой исход единственно верный, но мы смогли. Оставаться в Америке для меня было сложно, и я решилась на переезд. К тому же работа не привязывает меня к какому-то определенному месту. «Вы очень сильная женщина», — поддержала меня Адриана. «Зачастую развод для женщины как клеймо, и решиться на него очень сложно. И я уважаю вас за это решение. Хотите вступить к нам в книжный клуб? Мы собираемся по пятницам, обсуждаем книги, нелегкие судьбы женщин, Ваша история произвела бы впечатление. Признаться честно, больше всего в этот момент хотелось саркастично хмыкнуть и сказать, что это какой-то бред. Звать первую попавшуюся под руку женщину, которая просто развелась с мужем, выступить перед клубом – глупо. Но глупо это было в представлении Ангелины. Лаура не могла упустить возможности познакомиться со всеми сливками поселка. Мне очень лестно ваше предложение, и я с удовольствием его приму. Будет приятно познакомиться поближе со своими соседями. Адриана лучезарно улыбнулась и предложила всем чай, который Ксюша принесла на большом подносе. К чаю здесь подавалось несколько видов десертов – тирамису, ягодные муссы и яблочный пирог. Не уверена, что всё это Ксюша пекла своими наманикюренными ручками, но было вкусно. «Екатерина, почему вы с мужем выбрали именно это место для жизни? Я слышала, что молодые семьи чаще уезжают отсюда». Парочка переглянулась, будто выбирая, кто будет отвечать на вопрос, но инициативу в свои руки взял Олег. Долговязый мужчина, немногим моложе 30 лет. А, «Признаться честно, родители подарили нам дом здесь, но в посёлке прекрасно. Мы знаем здешних жителей, привыкли к местам, к людям». — Семья Старковых живет здесь уже давно, — пояснила Адриана зачем-то. — А ваша семья Екатерина тоже из Подмосковья? — Родственники Олега и мои родственники. У нас большая семья, мы с мужем троюродные брат и сестра. — Будь у меня хоть мгновение, чтобы овладеть своими эмоциями, возможно, я бы не допустила, чтобы уголки губ так резко опустились. Наверное, со стороны это выглядело нелепо и отчасти с бестактно. — Впрочем, их история и вовсе выглядит дико. Нет, я понимаю, что по закону браками, что троюродными родственниками не запрещены. Но это не по-христиански как-то? Они не пытались искать свою любовь где-то за пределами семейного поместья? Там вообще-то еще семь миллиардов людей по меньшей мере. Все сначала так реагируют, спокойно ответил Олег. Мы привыкли. Но ни с точки зрения закона, ни с точки зрения генетики ничего страшного в этом нет. Я знаю, просто это было неожиданно. А так я достаточно толерантно и выступаю за счастье и любовь в любых их проявлениях. Светская беседа текла непринужденно. Только Арсений почему-то больше молчал. Он иногда вставлял свою короткую, но емкую реплику. Но в большинстве случаев мы только пересекались взглядами, б с п е ш н о отводили глаза в стороны. Мне не были интересны разговоры с Адрианой и странной семьей Старковых, с ними было скучно. Я бы с удовольствием поближе познакомилась с Арсением. Почему-то мне казалось, что светские беседы и ему не доставляют никакого удовольствия. — Ксюша, у нас кончились сливки! — сказала Адриана, не прерывая разговора. Но девушка то ли не услышала, то ли специально проигнорировала просьбу к своей хозяйке. Я хотела сходить на кухню, чтобы немного разгрузить Ксюшу, но вовремя одернула себя. Это будет выглядеть странно. «Ксения, где тебя носит? Принеси сливки!» «Да иду я!» – недовольно буркнула девушка, заявившись в гостиную с небольшим чайником в руках. «Не корничный, а ходячий ужас!» — сказала д р и а н а в спину еще не ушедшей девушки. — Найти хорошую прислугу труднее, чем подходящий дом. — Мы ищем горничную третий месяц, — посетовала Екатерина. — После убийства всю приличную прислугу отсюда как ветром сдуло. Лаура, наверное, была не в курсе, встрепенулся Арсений и посмотрел на меня с каким-то переживанием. «Нет — Нет-нет, я уже наслышана. Не знаю, что к чему, но в целом осведомлена. Этот Рома был жуткий болван. Я не ожидала, что в приличном светском обществе эту тему поддержит, но Адриана, видимо, была не прочь перемыть косточки преступнику. А я совершенно не была против. Только навострила уши и устроилась поудобнее, чтобы улавливать информацию. Его хозяйка моя приятельница. Она никогда не упускала момента, чтобы рассказать о его недобросовестности. Как-то раз он пьяный, завалился на наш участок, перепутав дома. Можете себе представить? Говорят, что он в самом деле спал с вашей горничной, скромно подметила Екатерина. Не удивлюсь, что виной всему глупая страсть или ревность. Гипотезу о сложной любви, закончившейся убийством, я почему-то не рассматривала. Но не верилось мне, что из-за личного разлада произошла такая драма. Здесь дело в чем-то другом. — А эта горничная, она была хорошей девушкой? — Мы не знакомы, но на неё никогда не жаловались. Екатерина тоже повела плечами и не сказала ничего конкретного. А вот Олег заметно изменился в лице и стал д ё р г а н ы м Буквально заёрзал на диване, чуть дырку в нём не протёр. Готова поспорить, что мне не показалось. И капельки пота на его лбу, вина далеко не повышенной температуры в комнате. а внутреннего волнения. С чего бы это? Вы заговорили про горничных, и я вспомнила, что хотела вечером заняться ее поисками. Прошу прощения, но мне нужно идти. Подождите, запишите адрес Натальи Леонидовны. Она живет здесь и знает о местных горничных абсолютно все. У нее работали почти все девушки, она может дать совет. Адриана Кирилловна протянула мне визитку какой-то женщины. Поразмыслив секунду, я приняла ее и решила, что предложением нужно воспользоваться, несмотря на то, что горничная мне не нужна. Большое спасибо, была рада познакомиться. До встречи в четверг в книжном клубе. Я улыбнулась на прощание, вставая з кресла. Я провожу. За мной встал Арсений и кивнул в сторону коридора. Этому я была рада. Мужчина и впрямь с я п р о в о д и л меня до ворот дома, галантно открывая двери по пути. Я кокетливо улыбалась ему и старалась идти впереди, покачивая бедрами в надежде, что он смотрит на меня. Но Арсений почему-то не заводил разговора. Мне даже стало казаться, что он и впрямь просто хорошо воспитан и решил сопроводить гостью. Нам так и не удалось пообщаться, чтобы лучше узнать друг друга. — Приходите в четверг в книжный клуб, — пошутила я. — Боюсь, что мама будет против. Может быть, встретимся вдвоем, прогуляемся или выпьем кофе? — Если такой потрясающий мужчина приглашает, почему бы не согласиться? Солнечная улица, шестой дом, заходите за мной, когда соберетесь на прогулку. Я улыбнулась мужчине, получила сдержанную улыбку в ответ и поцелуй на запястье. От этого улыбка стала только шире. Весь вечер я не могла перестать думать о мужчине. Казалось, с чего бы. Мы обменялись парой фраз, были вежливы друг с другом, но не более. Однако Арсений казался мне каким-то невероятным. В моем мире, конечно, есть хорошие мужчины, но они совсем другие. Они вынуждены работать по 14 часов в сутки, требуют борщ на ужин и разбрасывают грязные носки по квартире. А образ Арсения никак не вязался с грязными носками и борщом. Такой мужчина, наверное, готовит завтрак в постель, просыпается пораньше, чтобы сделать пробежку, и пьет свежевыжатый сок. В такого мужчину грех не влюбиться. Вот только не нужно забывать, что это всего лишь образ, придуманный в моей голове. Как о человеке, я не знаю о нем практически ничего. Может быть, он ненавидит бегать, по утрам прикладывается к стакану с виски, А Ксюша только и делает, что подбирает его грязные носки по всему дому.